30 СССР в 20 -х, 30 -х годах XX -го века Союз Советских Социалистических Республик Длинное и громкое название, за которым скрывалось довольно странное образование, весьма слабо соответствовавшее каждому заявленному слову Это были не республики, по меньшей мере не те республики, которые понимаются в мировой практике В этих республиках не было основных их признаков На голосовании выбирали одного кандидата из одного же и строго от единого блока коммунистов и беспартийных. Лишне говорить, что других партий и блоков просто не было. Существовали три основные ветви власти – исполнительная, судебная, законодательная, но они были укомплектованы теми же коммунистами и говорить всерьез об их как бы независимости друг от друга не приходится. Все уровни государственной власти были мало того, что поголовно насыщены коммунистами, Ни одно решение не принималось без местных или центральных органов Коммунистической партии. И народ быстро раскусил эту систему дублирования. И для решения даже маломальских проблем обращался сразу в горкомы партии, а не в государственные или советские учреждения. А чего ноги топтать, если истинный глава района, области или страны, партийный секретарь, а вовсе не советский или государственный чиновник. Далее. Эти республики никак не были советскими, по той же простой причине – Что, несмотря на существование системы Советов разных уровней, напомню, что Советы – наследники земской традиции. Они опять же были укомплектованы верными слугами Компартии с членским билетом или без. К тому же правящая партия, ничтоже сумнявшаяся, в 1923 году заявила об обязательности занятия советских должностей только коммунистами. И о каком-либо реальном народном представительстве говорить стало, ну совсем неловко. Не были эти республики и социалистическими. Маркс до хрипа в горле доказывал всем и вся, что торжество социалистических идей возможно только в высокоразвитых индустриальных странах с безусловным преобладанием городского потомственного пролетариата. Странах, где как высшую форму социального конфликта и возникает возможность установления социализма. Там, где основы экономики играют крупнейшие производства монополий, на которых работают миллионы человек и от чьей продукции зависят десятки миллионов человек, рано или поздно возникает резкое несоответствие между общественным характером производства и потребления и частной формой собственности и получения прибыли. Хозяева к тому же уже не могут сами управлять огромными производствами, требующими специального образования и многолетнего опыта. И они привлекают к управлению наемных специалистов, А тем, между прочим, все равно, на кого работать. На частного хозяина или на государство? Они, управленцы, менеджеры, сидят ведь на зарплате. В некоторых странах Европы, наиболее развитых, к этому постепенно и шло. Ну, в Германии, Франции, Англии, США. Но Россия, с преобладанием рассеянного по территории, неконцентрированно проживающего сельского населения, с сильным частным инстинктом, сценарию западного социализма решительно не соответствовала. Другое дело, социализм эсеровский, социализм анархический, сельский, как описывалось в трудах Петра Храпоткина, Михаила Бакунина. Но за такие мысли в рассматриваемый период можно было легко загреметь в места отдаленные, а позже, в 30-х, за это стали просто расстреливать. Что же касается самого термина, то только много позже, в эпоху Брежнева, можно было, да и то с оговорками – Говорить о том, что СССР приблизился к социализму. Конечно, ни о какой зрелой фазе его речь не шла. Ну и, наконец, союз. Уже говорилось, что скрепляющим элементом его стали коммунистические партии. Ну, там, где они были. А где их не было, войска Красной Армии. Ну, как в будущих республиках Средней Азии. Фактически тогда находившихся в стадии разложения феодального строя. Теоретически из союза можно было выйти. Но вплоть до 91 года, до 1991 года, любые такие попытки были настолько нереальны, что серьезных намерений этого просто неизвестно. Союз, имеющий право входа, но не имеющий выхода, но ну это не совсем союз. Да к тому же, если в него загоняли, как те же прибалтийские страны в 1940 году, палками и под конвой. В то время это никого правда не удивляло, да и не коробило. Да как могло покоробить, если над воротами Соловецкого лагеря устроенного в легендарном Соловецком монастыре, и говорю без малейшей усмешки, висел лозунг куда как более красноречивый «Железной рукой загоним человечество в счастье». Не хочешь в счастье? Ты либо не человек, тут все ясно, и конвой открывает огонь без предупреждения, либо ты ненормальный. Попозже, в 60-70-х годах, по указанию председателя КГБ Андропова, лучшие в мире советские психиатры доказали – что диссиденты, сомневающиеся в прелестях и преимуществах социалистического строя, страдают особой формой вялотекущей шизофрении. А это можно и нужно лечить медикаментами. Так что эта аббревиатура СССР скрывала за собой нечто совсем иное. И настолько иное, что маломальски разбиравшиеся в предмете люди, например, английский премьер Уинстон Черчилль, называли СССР «секрет, завернутую в тайну внутри загадки». Что же это было на самом деле, мы и поговорим в сегодняшней беседе. Сначала о власти. Придя к нещи, большевики, уверенные, что вот-вот разразится мировая революция, особого интереса к самой России не проявили. Они отпускали на волю национальные окраины, забросили промышленность. Из властных структур создали только те, которые смогли бы потом действовать в рамках мирового социализма. Ну чего, дескать, огород городить? Если не сегодня, не завтра, придется все устраивать заново, но уже, как тревожно и радостно спрашивал Петька в фильме Чапаев, в мировом масштабе. Однако все ограничилось только Россией. Двадцатый год, его вторая половина время глубокого кризиса советской государственной политической идеи. И дело тут вовсе не в НЭПе. Это так, второстепенная и, в общем-то, мелкая проблема. Ленин пошел на перекор Марксу, проигнорировал его все указания. Сыграл на русском авось и проиграл Мировая революция не началась Ленин как пророк Маркса Пророк в кавычках, конечно Оказался неудачником Если бы речь шла о политических свободах для россиян О них действительно мечтали То ради этого не надо было разжигать пламя гражданской войны Заняли бы большевики четверть своих мест в учредительном собрании И требовали бы социальных гарантий Нет, это все не то и все не так Мучительные ленинские раздумья, как поправить ситуацию, завершились созданием идеи мирной передышки. Ленин признал, что потерпел неудачу, что в СССР не социализм, а государственно-монополистический капитализм, проявлением этого и стал НЭП, что надо на время задвинуть красивые лозунги в дальний шкаф и заняться завоеванной, но не понимавшей этого, страной. Россия, СССР, Должна была стать плацдармом для построения светлого будущего в одной отдельно взятой стране. Но для этого Ленину пришлось снова опровергнуть Маркса, который возможности этого в принципе отвергал. При благоприятном развитии событий можно было бы вновь вернуться к идее мировой революции. А пока к ней просто готовиться. Это и деятельность Коминтерна, это и создание мощной, в первую очередь военной промышленности. Народу вести им это не понравилось бы. И тогда была создана легенда о враждебном окружении, которое только что спит и видит, как бы сокрушить молодую страну Советов. Пропаганда стала создавать какие-то шизофренические конструкции. Шизофрения, чтобы было понятно, это заболевание, при котором в голове больного мирно уживаются две или больше взаимоисключающих идей, мыслей. Так вот, с одной стороны, завтра война, завтра в поход, ты сегодня к походу готов, а с другой стороны – Подпобедные победные фанфары в 1924 году, например, по несколько раз в месяц сообщалось о признании Советского Союза буржуазными странами и об установлении добрососедских отношений. Кругом одни враги, но при этом в той же Англии, Швеции и Норвегии у власти социалисты, братья-социалисты, пусть и умеренные. Не стоит думать, что это было ошибкой. Нет, общественное сознание под таким противоречивым прессингом целенаправленно запутывалось, терялось и становилось восприимчивым к любой пропаганде. До подписания пакта о ненападении с Германией, пакт Молотова-Риббентропа, немецкие фашисты были злейшими врагами. А на утро после подписания, друзья, не разлей вода, даже в тюрьмах охране запретили обзывать заключенных фашистами. Недаром Ленин так заботился о пропагандистской, агитационной роли партии. Коллективный пропагандист, агитатор и организатор, по его определению. Кстати о Ленине. Тяжело болея и постепенно уходя, он страдал тяжелой болезнью мозга, неясного и до ныне происхождения. Так вот, Ленин, очевидно, по его письмам, известным как политическое завещание, пытался предотвратить одну очень нежелательную тенденцию. Он пытался предотвратить организационными мерами, административными. Перерождение партии, делая ставку на расширение партийной, подчеркну, партийной, а не народной, демократии. Уж он-то знал, партия, созданная для действий в экстремальных условиях, помните теорию о начале гражданской войны, партия начнет после победы в условиях мирных, увидев неудачу мировой революции, разлагаться. И процесс этот уже Ленину был заметен. Маяковский писал призывая к революционной строгости, к себе и к другим. Опутали революцию обывательщины нити. Страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был побит. Ну, сказано, конечно, лихо, насчет особенно побития коммунизма канарейками, но очевидно, что было о чем писать стихи такого характера. Парадокс, ведь партия действительно слабела. Ей был нужен новый великий почин, новая великая задача. И новый лидер партии, Иосиф Сталин, это хорошо понимал. Иосиф Сталин – личность в нашей истории, безусловно, гигантская. Даже у явных врагов вызывавшая уважение. Тот же Черчилль, его фраза «Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой». Ну да, Черчиллю хорошо, попыхивая гаванской сигарой и похлебывая армянский коньяк, который ему Сталин и присылал. Так рассуждать. Хотя ведь знал старый британский лев. Что дорога к атому и в космос была густо вымощена человеческими телами И в основном совсем не врагов социализма Когда-то Пушкин устами Моцарта заявил, что гений и злодейство – две вещи несовместные Считал ли Сталин себя злодеем? Сомнительно Хотя уж он-то мог бы задуматься о цене и о том, что победителей судят на самом деле И что цель не всегда оправдывает средства Другой великий писатель, Достоевский, говорил, чего стоит светлое будущее, если в его основании лежит хоть одна слеза ребенка. Сталин мыслил иными категориями. Начав учиться в семинарии, Сталин вскоре отринул Бога, получив за это дар добиваться своих целей почти всегда, даже в самых, казалось бы, невозможных ситуациях. Если умение постоянно приходить к цели, пусть и по трупам друзей и миллионов простых людей считать проявлением гениальности, то в нем, в Сталине, пушкинские категории, очень удачно соединились. Сразу напрашивается еще один вопрос, и ответ на него совсем непрост. Я раньше уже спрашивал сам себя, а был ли Ленин марксистом? Теперь я задаю вопрос подобный. А был ли Сталин марксистом и коммунистом-ленинцем вообще? Иные историки и публицисты, как, например, известный своими скандально-сенсационными книгами Виктор Суворов, считают, что Сталин ни на йоту не отступил от ленинского плана мировой революции через провоцирование Второй мировой войны. Другие историки-публицисты, их большинство, отказывают Сталину в этом, прямо обвиняя вождя всех времен и народов, в том, что он создал взамен социализма в СССР. Об этом же дрожащим голосом и пытался кричать товарищем коммунистам Ленин со смертного одра. И дрожь в его голосе и по сей день слышна из сухих книжных строк. Я уже приводил эти слова в предыдущей беседе. Я предлагаю обдумать способ перемещения Сталина с этого места. Он, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. И я не уверен, пишет Ленин, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Охотно используя ленинские методы по отношению к народу, власти и стране, здесь он был точно ленинцем, Сталин в теории начал создавать какую систему административного управления – который казалось ему наиболее привычной для контроля за такой огромной страной, как Россия, и которую нельзя назвать иначе, как монархическая. Вспомним Россию периода расцвета абсолютизма, эпоху Николая I, Николая Палкина. Власть в руках одного человека, и власть это абсолютно, он один решает все, в 20 веке назвали это культом личности. Велика роль армии и репрессивного аппарата, В стране единомыслие, согласно официальной идеологии. Любая вольнодумность и вообще неодобренная свыше активность, пусть даже самого невинного порядка, есть преступление государственное, с соответствующими последствиями. Да правда, видимость тех же самых республиканских советских институтов осталась. Не надо, чтобы народ, рядовые партийцы заметили перерождение режима, за который они пролили реки крови, и своей, и чужой. Сталин одевался скромно, никаких излишеств, корону не примеривал, постоянно был в думах о стране. Но была ли его власть от этого менее огромной? Да, кстати, в старости он не раз, вспоминая погибшего сына Якова и глядя на спившегося сына Василия, не раз Сталин говорил «Вот умру, кому же все это достанется?» Ну, Страна и власть, понятно. Ну, после перехода в последней стране победившего социализма в Северной Корее власти по наследству от великого вождя Ким Ир Сена к великому вождю Ким Чен Иру, думается понятно, о чем же скорбел другой великий вождь в преклонных летах. Сталин восстановил привычную в России систему, еще раз повторюсь, единоличного монархического управления, как единственную эффективную в наших российских условиях, потому-то и были его кумирами Иван Грозный и Петр Первый. Кстати говоря, интересных героев подобрал себе Сталин. Если со вторым в народной памяти так-сяк, с Петром Первым, то вот первый – злодей безусловный, насилие которого не искупались единственным, что могло бы иметь смысл – заботой об укреплении государства. Военный историк Дмитрий Волкогонов определил сталинский режим термином «цезаризм» – единовластие при формальном сохранении республиканских институтов. Нужна ли была Сталину вторая революция – Если он уже стал тем, кем стал. Вопрос в нашей истории 20 века, пожалуй, сложнейший. И стопроцентно однозначного ответа на него нет. Ведь можно было потерять и то, что имеешь, если пойти на Вторую революцию, мировую революцию. А можно править всем миром. Но это все будет в будущем. А в середине 20-х годов все это было не так очевидно и не так возможно. Перед страной и ее вождями было еще много первоочередных задач. Которые надо было решать быстро и решительно. Еще Ленин в семнадцатом году дал ценное указание: Вчера рано, завтра поздно. И этого указания его последователи и Сталин в первую очередь придерживались твердо. Перед страной стояли насущные социально-экономические проблемы, но их решение затормозилось начавшейся, образно говоря, прямо у гроба Ленина начавшаяся грызня за власть. След за отцом-основателем, по авторитету, по полномочиям, по весу в партии Шел нарком по военным морским делам Лев Троцкий, который, как само собой разумеющееся, считал, что теперь он главный. Вожди рангом пониже быстро объединились против общего врага. Возникла даже идея коллективного руководства. Много позже к ней вернется Леонид Брежнев. И уверенность Троцкого в своих силах обернулась против него же. Его обвинили в целом букете проступков от искажения исторической правды Троцкий Октябрьскую революцию приписывал исключительно своим заслугам. До попыток развалить фракционной борьбой партию. Троцкого лишили из постов и отправили в ссылку в Казахстан. А потом и вовсе выслали из страны. Этот удачный опыт Сталин стал применять против своих же других вчерашних союзников. Когда во главе страны остались вожди примерно одного ранга. Помимо него это глава правительства Алексей Рыков. Лидер ленинградских коммунистов Сергей Киров партийный лидер Украины Павел Посташев, главный редактор газеты «Правда» Николай Бухарин, глава штаба мировой революции Коминтерна Григорий Зиновьев, ну, отвечавший за развитие промышленности Сергу и другие. Сталин намечал жертву и сплачивал против нее других вождей. Набор обвинений был вполне стандартным, вот типа того, что Тросфому было вменено. Только в 30-х годах к этим обвинениям добавлялись еще обычный шпионаж, в пользу иностранных разведок, подготовка контрреволюционного переворота и заговор с целью убийства самого Сталина. Если в 20-х годах поверженных врагов Сталин ссылал, то в 30-х этим сентиментальностям места не осталось. Добившись довольно быстро после смерти Ленина признания своего партийного лидерства, Сталин и его соратники, ну, помимо временных тактических союзников, у Сталина была группа приверженцев, которые отказались от борьбы за власть И продемонстрировали, и не раз демонстрировали потом вождю свою преданность. Это сменивший Рыкова на посту главы правительства Вячеслав Молотов, первый красный офицер наркома обороны Клим Ворошилов, всесоюзный староста, вообще-то бесполезный, но симпатичный народу Михаил Калинин, позже глава Компартии Грузии и потом нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Так вот Сталин его соратники повели курс на формальный разрыв с ленинским наследием. Вот слова Дзержинского. Слова председателя ВЧК. Страна найдет своего диктатора, похоронщика революции, какие бы красные перья не были на его костюме. Кстати, почему-то Дзержинский вскоре умер. Я уже отмечал, что сам Ленин говорил о непидвояко. Громко он говорил, всерьез и надолго, а среди своих – Что-то всего лишь временная передышка Тем не менее, Сталин громко и формально порвал с ленинской доктриной Заявив в 27 году, что время отступления закончено Что пора возвращаться к точному соблюдению социалистических норм В том числе в деревне Уничтожая кулаков как класс Мало того, надо было одновременно проводить и коллективизацию Превращение свободы христиан-производителей в сельскохозяйственных рабочих под прямым государственным управлением и контролем. И индустриализацию. Быстрое развитие промышленности. Поднять сразу все и не надорваться? Задача была нереальной. Но цена при великой задаче никого во власти не интересовала. Напротив, великие свершения требуют великих подвигов и жертв. Иначе кто же это оценит? То, что будущее за мощной государственной экономикой А иной и не предполагалось. Ни у кого сомнений не вызывало. Но создать ее естественным путем была возможность только за десятилетия. А это рушило все обещания коммунистов о светлом будущем при жизни того же поколения, что свершило на свою голову революцию. Ключевым словом стало слово «темпы». И ради этих пресловутых темпов творилось многое и действительно героическое, и действительно кошмарное. Все способы повышения эффективности труда в условиях НЭПа были использованы. Это и стимулирование передовых рабочих морально и материально, то есть почетными грамотами и собраниями сочинений Ленина. И вводилось ударничество, это прообраз стахановского движения. И постепенно стал расти рабочий день и увеличиваться число рабочих дней в году. Но все же темпы были малы. Нужно было срочно строить десятки новых заводов одновременно и при этом самыми современными технологиями. Короче, выход реальный был один. Купить заводы на Западе, чтобы наращивать промышленный военный потенциал страны Советов с тем, чтобы этот же Запад в итоге сделать советским. Ну, По меньшей мере, так было в теории. Встал один, точнее не один, конечно, но самый важный вопрос – где взять деньги? Вариантов оказалось немного, точнее тоже всего один. И тот был, как и многое другое в советском государстве, позаимствован втихую у прежнего царского режима. В конце 19 века один царский министр, говоря об экспорте русского хлеба за рубеж, резанул залихватски. Недоедим, но вывезем. Ну ведь от этого зависел бюджет страны, в том числе и расходы на армию. И вот много лет спустя, в конце 20-х годов, было ясно. Надо что-то продать, чтобы на вырученные деньги и купить. Сказано, сделано. Не забудем. Цель-то великая, светлое коммунистическое будущее. Вскрыли сокровищницы царей и кладовые музеев. Благо, что после ограбления церквей в втором году опыт был в этом изрядный. И пошли на Запад караваны произведений искусств. Было не жаль. Все равно скоро мировая революция. И все снова станет общим, народным. Мало. И начали выдавливать деньги из народа. Ну, Здесь все ясно. Упомяну только об одной разновидности этого выдавливания, которую зло обыграл в своем главном романе Михаил Булгаков. Помните? Власти призывали под угрозой ареста населения добровольно сдавать валюту и золото. Все равно мало. Ничего, продадим сырье. Природными запасами России не оскудело. Да вот не задача. Запасы есть, добывать их некому. Из европейских районов в нужных миллионных количествах рабочих рук не набрать. Не набрать, естественно, привычным путем. Обещая длинный рубль. Денег ведь и так нет. А то, что появляется, то идет сразу на закупку промышленного оборудования. Не беда. Нет крепостей, которые не могли бы взять большевики. Вот такой был брошен в массы лозунг. И быстро стал возникать ГУЛАГ – Главное управление лагерей НКВД. За теми ужасами, которые же выписал Солженицын и многие другие мемуаристы и исследователи архипелага ГУЛАГа, как-то не очень виден истинный смысл существования этого огромного организма. Да, НКВД поддерживало в стране должный уровень страха, чтобы проще было брать уже морально готовых к аресту людей. Но не забудем, истинных врагов советской власти в подавляющем большинстве перебили бойцы Красной Армии и добили ребята в кожаных куртках из ведомства того же Феликса Дзержинского. Еще где-то в начале 20-х годов все это было сделано. Главная задача ГУЛАГа была не репрессивной, это была задача номер два, а экономической то был огромный экономический организм. В годы Великой Отечественной войны ГУЛАГ давал немного, много ни мало 17%, то есть почти пятую часть, всей промышленной продукции СССР. За эти строили каналы, рубили лес на продажу, добывали уголь туда же, золото, марганец, позже уран. Одним словом, обеспечивали государственные интересы. Какой ценой? А любой. И все равно и этого было мало. Даже несмотря на то, что не все покупали. Что-то там на Западе, скажу мягко, тащили, игнорируя все патенты и авторские права. Но все равно, задача была такой грандиозной, что нужен был постоянный и гарантированный от всяких случайностей источник поступления валют. Напомню еще раз слова того царского министра. «Недоедим, но вывезем». Слова страшные. Речь-то идет о хлебе. Получив в семнадцатом году землю и наивно посчитав ее своей, Российское крестьянство после отмены подразверстки и начала НЭПа посчитало себя в целом удовлетворенным. Никто не вмешивался, живи как знаешь, соблюдай законы, а деревня в массе своей куда моральнее и спокойнее, чем город. И исправно плати налоги. Землю эту власти большевиков крестьяне честно отслужили в гражданской войне. И в общем-то в каком-то большем социализме деревне не нуждалась. Да вот только в Москве думали иначе. Крепкий хозяин уравнительным идеям социализма чужд, да и опасен. Вот не предложит город на рынке нужных товаров, и деревню хлеб не продаст. Хребным налогом можно было кормить город, но вот для нужд индустриализации его не хватало. Соответственно, надо было ломать хребет, если не разбогатевшему, то почувствовавшему свою силу и свободному от государства, Крепкому русскому крестьянству Причем ломать в темпе, опять же Не давая разгореться пламени крестьянских бунтов Против народной власти, так сказать Уроки Махновщины и Антоновщины Советская власть усвоила отменно Кулаки объявлялись чуждым элементом Их выслали в Сибирь А дома и имущество отдавались Их же односельчанам на разграбление Так Сталин сповязывал Круговой порукой крестьян Руша традиционные семейные И родственные связи русской деревни Затем было подтверждено, что еще в период Гражданской войны декрет о земле был дополнен рядом других декретов, по которым земля, которую крестьяне считали своей, оказывалась на деле просто в их пользовании. А так она была, дескать, государственной. И в-третьих, после такой подготовки бедникам и середнякам предлагали устраивать коллективные сельские хозяйства, колхозы, Фактически сельхозпредприятие со строгой дисциплиной, управлением, обязанностями перед государством и так далее. Через колхозы правительство могло выкачивать столько зерна, сколько было нужно, оставляя крестьян на голодном пайке. Особенно в начале 30-х годов пострадала от массовой коллективизации Украины. Оттуда в 1931, 1932, 1933 годах выкачали вообще все. И разразился такой голод. Что потомки дали ему страшное имя собственное – Голодомор. Количество жертв Голодомора – минимум 2 миллиона человек. Это минимум. В отличие от голодов по Волжье, власть в этой ситуации слабости своей не проявила. За помощью ко всему миру не обращалась. И вообще точные данные об этом трагическом событии стали известны только в конце 80-х годов. Да, а чтобы колхозники веселее сдавали хлеб государству, и чтобы их быт был совсем похож на городской, пошли в деревню трактора и потекли химудобрения, что значительно повысило урожайность. О славной паре безграничного сельского и колхозного счастья ставились красочные во всех отношениях картины, например, трактористы, часто имевшие мало связи с реальностью, зато будившие в советских гражданах лучшие чувства. Что это за чувства, мы еще поговорим чуть позже. Творец Великого Перелома неустанно следил за положением дел. И когда ситуация это в одних районах, то в других, а то и по всей стране с темпами коллективизации грозила взрывом, вождь немножко стравливал пар, публикуя статьи, типа самой известной «Головокружение от успехов», в которых сваливал вину за перегибы на местах на местные органы власти, виновные на деле, Только в том, что они старались успеть в отведенные сроки создание колхозов и выселение контрольных цифр раскулаченных. Так это называлось. Палкой и револьвером, загнанные в колхоз крестьяне, расходились по домам с верой в высшую сталинскую справедливость. Не подозревая, что пройдет месяц-другой и приедет новый уполномоченный и доведет дело до конца. Много лет спустя все тот же Черчилль задал Сталину вопрос о том, во сколько жертв обошлась советской стране это так сказать операция дело было в Тегеране союзники наконец пообещали открыть второй фронт, вождь был в благодушном настроении и лукаво успехнувшись, любопытство иностранца, Сталин несколько неопределенно, как о чем-то маловажном обронил в ответ я думаю миллионов в десять. лукавил, лукавил вождь, именно коллективизацию он считал самым напряженным моментом истории СССР, даже более опасным Для власти партии, чем Великая Отечественная война Не все, запомянутые Сталином, цифры погибли Кто от голода, кто на поселениях в болотах Сибири Многие даже там наладили жизнь Многие от раскулачивания, бросив все, бежали в города Но все же, все же, все же Да, у Солженицына встречается другая цифра жертв 15 миллионов И в основном это были крепкие хозяева и их семьи Сталин выдрал их из деревни, обрекая их на смерть А русское село на упадок. Так Сталин и партия уничтожили остатки Столыпинской реформы. А самым драматическим произведением о коллективизации является Шолоховская Целина. Если читать роман сейчас, то понимаешь, что события в гремячем логе описаны не пером советского литератора, а кровью сердца большого писателя. И верно, этот роман – зеркало коллективизации. В следующей беседе мы продолжим разговор уже об индустриализации, о культурной революции, о политике внутренней и внешней советского государства в 30-е годы.